Рекс Стаут. Второе признание. Читает Павел Конышев. Глава первая. «Я вовсе не против», — грубовато, но вполне приветливо проговорил наш посетитель. «У вас тут хорошо», — он нагляделся кругом. «Нравятся мне эти типично мужские кабинеты. Отличное местечко». Я никак не мог оправиться от удивления. Он и впрямь выглядел как шахтёр. По крайней мере, именно таким мне виделся настоящий горняк. Могучее сложение, грубая обветренная кожа, руки, в которые так и просится Кайло. Он, конечно, председатель правления корпорации континентальных шахт, которая располагала собственным зданием на Насс-стрит, неподалёку от Уолл-стрит, зарабатывал на жизнь отнюдь не с помощью Кайла. Немало удивил меня и его тон. За день до того я услышал в телефонной трубке энергичный голос. Человек на том конце провода представился и спросил, когда Нира Вулф сможет заглянуть к нему в контору. Я объяснил, почему мне придётся сказать никогда. И в конце концов на следующее утро в 11:00 была назначена встреча у Вулфа. Затем я, как всегда, навёл справки о будущем клиенте, позвонив Лону Коуну из газет. Лон сообщил мне, что единственная причина, по которой Джеймс Юс Перлинг не станет откусывать вам уши, заключается в том, что обычно он сразу заглатывает голову целиком. И вот он сидит перед нами, развалившись в стоявшем у стола Ульфа красном кожаном кресле. Этокий добродушный здоровяк. И когда Вулф, начиная разговор, объяснил, что никогда не покидает дом ради дела, и выразил сожаление, что Сперлингу пришлось самому явиться к нам на Западную 35-ю улицу близ 11-й авеню, гость произнёс те самые слова, что я уже приводил в начале. У вас тут хорошо, сказал он. Сойдёт преобрмотал довольный Вульф. Он сидел за своим письменным столом, откинувшись на спинку сделанного по особому заказу кресла, которое было способно выдержать вес до четверти тонны, и в один прекрасный день могло бы пройти испытание на практике, достигне габариты его владельца таких размеров. Если вы расскажете о своих затруднениях, добавил Вульф. Возможно, я сумею устроить так, чтобы ваш визит оказался не напрасным. Устроившись на своём рабочем месте, под единственно верным по отношению к столу Вульфа углом, я позволил себе украдкой усмехнуться. Состояние его банковского счёта не вызывало необходимости обхаживать клиента. Но я-то знал, от чего он столь медоточив. Просто Сперлинг похвалил его кабинет. Вульфу не просто нравился кабинет, находившийся на первом этаже, принадлежавшего ему старого особняка из песчаника. Нет, он не просто нравился Вульфу. Вульф его обожал. И правильно делал, ведь здесь протекала вся его жизнь, за исключением того времени, которое он проводил в кухне у Фрица, в столовой, расположенной дальше по коридору, где трапезничал. наверху в спальне или в оранжерее на крыше, где любовался орхидеями и прикидывался, будто помогает Теодору. Мои ехидные размышления прервал внезапный вопрос Перлинга. Вы Гудвин, верно? Арчи Гудвин. Я подтвердил его догадку, и он повернулся к Вулфу. Это дело конфиденциальное. Как и большинство дел, обсуждаемых в этих стенах, кивнул Вулф. В детективных агентствах такое не редкость. Мы с мистером Гудвином уже привыкли. Это дело семейное. Вулф нахмурился, и я тоже. После подобного начала смело можно ставить 20 к 1 тому, что сейчас нас попросят шпионить за его женой, а мы этим не занимаемся. Однако Джеймс Сперлинг добавил. «Я вас предупредил. Вы все равно узнаете». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда пухлый конверт. «Хотя бы из этих вот отчетов. Они предоставлены мне детективным агентством Бескома. Слыхали о таком?» «Я знаю мистера Бескома». Вульф по-прежнему хмурился. «Я не знаю. Не люблю работать на вытоптанной земле. Сперлинг, как ни в чём не бывало, продолжил. Я уже имел с ними дело и знаю, что это люди опытные, поэтому пришёл к Бескому и на сей раз. Мне потребовалась информация о человеке по имени Рони, Луис Рони. Но они проработали целый месяц и ничего не выяснили, а время поджимает. Вчера я решил расстаться с ними и обратиться к вам. Я навел справки. Если вы действительно заслуживаете своей репутации, надо было с самого начала идти к вам. Он улыбнулся ангельской улыбкой, чем снова изумил меня. Стало ясно, что этот будет держать ухо востро. Сождя по всему, вам нет равных. Вулф стараясь не выдать, что он польщён, проворчал: Есть один человек в Марселе. Но он далеко. к тому же не говорит по-английски. Какая информация, мистер Ронни, вам необходима? Мне нужны доказательства, что он коммунист. Если вы их добудете и добудете быстро, сможете выставить мне какой угодно счет. Я не берусь за работу на таких условиях, покачал головой Вульф. Вы не уверены в том, что он коммунист, иначе не стали бы предлагать столь щедрую оплату. Если он всё-таки не коммунист, я не сумею доказать обратное. Что до моих счетов, то я всегда выставляю такие, какие хочу, однако беру деньги за сделанную работу и не смогу исполнить того, что исключается обстоятельствами. Выяснить можно далеко не всё. Есть неизбежные пределы, но ни моим усилием, ни гонораром предела нет. Вы слишком много говорите. Нетерпеливо, но не грубо, заметил Сперлинг. Разве? Вульф вскинул на него глаза. Тогда говорите вы. Он кивнул в мою сторону. Блокнот Арчи Шахтёр дождался, когда я достану блокнот и открою его на новой странице, а затем решительно приступил к делу, для начала продиктовав по буквам имя. L U I S R O N E В Манхэттенской телефонной книге есть и его адвокатская контора, и дом, и квартира. В общем, здесь всё, что надо. Он указал на пухлый конверт, брошенный им на стол Вулфа. У меня две дочери. Маделин, 26 лет, Гвен, 22. Гвен умничка, год назад она с отличием окончила колледж Смит. Я почти уверен, что с мозгами у неё всё в порядке, но она чертовски любопытна, и к тому же презирает общепринятые правила. Девчонка ещё понятия не имеет, что право на независимость надо заработать. «Конечно, романтика в ее возрасте вполне позволительна, но не до такой же степени. Думаю, этот тип Рони привлек ее именно своей репутацией защитника слабых и угнетенных, которую приобрел, спасая преступников от заслуженного наказания». «Это имя как будто мне знакомо», — пробормотал Вульф. «А тебе, Арчи?» «Мне тоже», — кивнул я. «Да». Пару месяцев назад он отстоял ту торговку детьми, как ее там звали. Парень так и рвется на первые полосы газет. Или в тюрьму, — отрезал Сперлинг, и в его голосе не осталось ничего ангельского. Сдается мне, я не сумел с ней сладить, и жена моя, черт побери, тоже. Бог знает, сколько родителей наступает на те же самые грабли. Мы даже отказали ему от дома, но вы же понимаете. К чему это привело? Единственная уступка, на которую она пошла, и сомневаюсь, что эта уступка была сделана нам, всегда являться домой засветла. Она беременна? спросил Вурф. Сперлинг остолбенел. Что вы сказали? голос его внезапно сделался твёрже самой твёрдой руды, какую только можно сыскать. В земных недрах он явно ждал, что его тон заставит Вулфа пойти на попятный, но этого не произошло. Я спросил, не беременна ли ваша дочь. Если этот вопрос несущественен, я снимаю его, но он отнюдь не леп. Но разве только она заодно с общепринятыми правилами презирает и законы природы? "Она моя дочь", тем же категоричным тоном проговорил Сперлинг, затем напряжение неожиданно отпустило его, застывшие мускулы расслабились, и он расхохотался. Он просто стонал от смеха, даже не стараясь сдержаться, но ему быстро удалось взять себя в руки и продолжить разговор. "Вы слышали, что я сказал?" спросил он. Если могу доверять собственным ушам, то слышал, ответил Вульф. Можете, Сперлинг вновь просиял ангельской улыбкой. Наверное, дочь слабое место каждого мужчины, но это, знаете ли, не каждый. Насколько мне известно, она не беременна. А не то и сама бы сильно удивилась. Дело в другом. Чуть больше месяца назад мы с женой решили исправить ошибку, Её жена сказала Гвен, что Рони будут в любое время рады в нашем доме. В тот же день я обратился к Бескому. Вы совершенно правы, я не могу доказать, что он коммунист, иначе не пришёл бы к вам, но я в этом убеждён. Что заставило вас так думать? Его манера выражаться и впечатление, которое он на меня производит, и то, как он ведёт дела. Да, и кое-что в отчетах Бескома наводит на эту мысль. Сами увидите, когда прочтете. Но мистеру Бескому не удалось добыть доказательства. Да, черт возьми. А кого вы называете коммунистами? Либералов? Свободомыслящих интеллектуалов? Членов коммунистической партии? Где, по-вашему, пролегает граница? Это зависит от того, где я и с кем говорю, усмехнулся Сперлинг. В некоторых случаях этот термин приложим к любому, чьи взгляды левее центристских, но с вами я использую его в прямом значении. По моему мнению, Рони член компартии. Когда вы получите доказательства, если вообще их получите, что будете с ними делать? Предъявлю дочери. Но это должны быть именно доказательства, что я о нём думаю. Она уже знает. Я давно ей сказал. Разумеется, она передала это Рони, а он посмотрел мне прямо в глаза и заявил, что ничего подобного. Возможно? хмыкнул Вулф. Вы напрасно тратите время и деньги. Положим, вы получите доказательства. Но что, если партийный билет лишь подхлестнёт чувство вашей дочери? Не подхлестнёт. На второй год занятий в колледже она заинтересовалась коммунизмом и стала его изучать, но очень быстро бросила. Утверждает, что коммунизм интеллектуально несостоятелен и нравственно нечистоплотен, говорила уже она умница. Сперлинг Мейлком посмотрел на меня и снова перевёл взгляд на Вулфа. Кстати, как насчёт вас с Гудвином? Я уже сказал, что наводила вас справки, да вдруг промашка вышла. Нет, заверил его Вулф, хотя доказать это мы сможем лишь на деле. Мы согласны с вашей дочерью насчёт коммунизма. Он посмотрел на меня. Ведь так? Целиком и полностью, кивнул я. Мне по душе, как она выражает свои мысли. Меня самого хватает лишь на фразы вроде "красный сволочи". Сперлинг с подозрением покосился на меня и, очевидно решив, что имеет дело с человеком недалёким, снова повернулся к Вулфу, который продолжал расспросы. "Как дела обстоят сейчас?" осведомился он. "Может, ваша дочь уже замужем за мистером Рони?" Господи, нет. Вы уверены? Уверен. Глупость какая. Впрочем, вы ведь и я не знаете, скрытность ей не свойственна. И вообще, если она решит выйти за него замуж, то обязательно скажут мне или матери, прежде чем ему самому. Вот как она поступит. Сперлинг резко умолк и стиснул зубы, но через мгновение снова расжал их и добавил: «Этого-то я и боюсь. Боюсь каждый день. Если она однажды решится, все пропало. Говорю же, время поджимает. Чертовски поджимает!» Вульф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Сперлинг некоторое время смотрел на него, затем разжав и снова сомкнул челюсти и вопросительно глянул на меня. Я покачал головой, когда по прошествии нескольких минут он начал сжимать и разжимать свои огромные узловатые кулачищи, мне пришлось его успокоить. Все в порядке. Он никогда не спит днем. Ему лучше думается, когда он меня не видит. Наконец Вульф приподнял веки и заговорил. — Если вы меня нанимаете, надо кое-что прояснить. Нельзя поручить мне добыть доказательства того, что мистер Рони коммунист. Я лишь могу установить, существуют ли такие доказательства, и если существуют, то постараться их заполучить. Я охотно возьмусь за это дело. Но к чему бессмысленное ограничение? Не можем ли мы уточнить задачу? Насколько я понимаю, Вы желаете, чтобы ваша дочь оставила всякие мысли о браке с мистером Рони и перестала приглашать его в ваш дом. Такова ваша цель, верно? Да. Так для чего же меня ограничивать? Разумеется, я могу поискать доказательства того, что он коммунист. Но вдруг это не так? Или он действительно коммунист? Но мы не сможем притявить вашей дочери свидетельства, которые бы её удовлетворили. Зачем связывать себе руки из-за одной единственной надежды, которая, скорее всего, не избыточна? Раз уж мистер Бэском, потратив на поиски целый месяц, так ничего и не обнаружил. Почему бы вам не нанять меня для того, чтобы я помог вам достичь цели? Неважно, каким способом. Конечно, в приемлемых для цивилизованного человека пределах. Тогда я со спокойной совестью возьму у вас аванс в виде чека на пять тысяч долларов. Сперлинг задумался. Он точно коммунист, будь я проклят. Понимаю. Вы на этом зациклены, ничего не поделаешь. Постараюсь начать именно с этого. Но неужели вы хотите исключить остальные варианты решения проблемы? Нет, нет, не хочу. Хорошо. Итак, я Да, Фриц. Дверь, ведущая в коридор, открылась, вошёл Фриц. Мистер Хьюитт, сэр, говорит, у вас назначена встреча. Я усадил его в гостиной. Да. Вольф бросил взгляд на настенные часы. Скажи, что я приду через несколько минут. Трис слышал, а Вольф опять обратился к Перлингу. Итак, я правильно сформулировал вашу цель? Абсолютно. Тогда я ознакомлюсь с отчётами мистера Бескома, а после свяжусь с вами. Всего хорошего, сэр. Я рад, что вам понравился мой кабинет. Но это срочно. Нельзя терять ни минуты. Знаю. Вольф из последних сил старался быть вежливым. Срочность ещё одна черта, свойственная делам, обсуждаемым в этих стенах. Сейчас у меня встреча, затем ланч, а с 4 до 6 я вожусь со своими орхидеями. Но это не значит, что о вашем деле забудут. Мистер Гудвин немедленно примется за чтение отчётов, а после ланча поедет к вам в контору, чтобы получить недостающие подробности. Скажем, в 2 часа вас устроит? Джеймсу Сперлингу это совсем не понравилось. Видимо, он намеривался посвятить спасению своей дочери от невыносимой участи весь день, не отвлекаясь даже на еду. Он был настолько возмущён, что лишь буркнул в ответ что-то нечленораздельное, когда я, провожая его к выходу, вежливо напомнил, чтобы он ждал меня в своей конторе ровно в 2:15, заодно приготовив чек, чтобы избавить себя от необходимости посылать его по почте. Я немного задержался, окинув быстрым взглядом его длинный чёрный лимузин, припаркованный у тротуара, а затем вернулся в кабинет. Из-за приоткрытой двери гостиной доносились голоса Вульфа и Хьюита. Поскольку предмет их общего интереса находился наверху, в оранжерее, и кабинет был им не нужен, я взял пухлый конверт, оставленный Сперлингом на столе у Вульфа, и, устроившись поудобнее, приступил К ознакомлению с отчётами Бэскома